Дать неподготовленному сознанию слишком много — все равно, что дать ребенку играть с заряженным револьвером. Поэтому подходите к каждому с каноном «Господом твоим», осторожно направляя и расширяя его кругозор. Так лишь от вас зависит не оставаться духовно одиноким. Действуйте не импульсом, но именно разумом сердца.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 и утвердившегося в несломимом терпении и самоотречении. Так, укрепившись в основах живой этики, проверяйте ваши способности и возможности на молодых ищущих в добрый час. Искреннее устремление всегда принесет свои плоды.